Глава 60. Прежде чем вы нарушили наш покой, ваше величество, я собирался рассказать Лексе историю о том, как она появилась в этом доме. Похоже, очень, как и все присутствующие, сменил гнев на милость в отношении моей тётушки. Меня зовут Дейлин Карл. Вряд ли вам о чём-то скажет эта фамилия. Постойте, Милли привела на него взгляд и внимательно смотрела с его лицо. Карл. Джина Карл? Няня Алексы? Ваша родственница? Моя покойная первая жена. Кивнул мужчина. Примите мои соболезнования. Кивнула тётушка. Я помню её, потому что сама выбирала среди всех претенденток. Сентии было не до этого. Джина была очень милой и ответственной женщиной. Знали бы вы, до какой степени, Делин тяжело вздохнул. Серина подалась вперёд и обняла мужа за шею. Мы все застыли, ожидая, когда он продолжит. Мы жили душа в душу 5 лет. Всё вроде прекрасно, но Бог не дал нам детишек. И это очень сказывалось на Джине. Всю нерастраченную любовь она дарила чужим детям, с которыми работала в тайне мечтая о своих. Один из врачей, к которому мы обращались, пообещал вылечить ее, но потребовал взамен баснословные деньги. У нас столько не было, поэтому я бросил плотницкое дело, которое на тот момент приносило гроши, и пошел работать возничим, но в первый же день не справился с управлением, и экипаж перевернулся. Повезло, пассажиров внутри не было. Но сам я потерял ногу и был вынужден согласиться на механический протез. Дейлин дёрнул вверх штанину, продемонстрировав всем присутствующим металлическую конечность, которую я уже видела и не раз. Ты попал на рудники. Я не спрашивала, а констатировала очевидный факт. Он кивнул в ответ и снова спрятал ногу под стол. Сначала мне говорили, что через год отпустят Императорские рудники были адом на земле, и наши жизни мало кого заботили. Я скучал по жене, не наи видел себя и мечтал о том, что освобожусь, вернусь к работе плотника и забуду всё, как страшный сон. Но прошло время. Год растянулся на 2-3, и я понял, что свободы мне не видать. Тут-то и объявился наш спаситель. Мы не знали его имени. Дай его самого в лицо не видели, но его сподвижники каким-то образом сумели найти лазейку, чтобы доносить до нас информацию снаружи. Готовилась настоящая революция, переворот. Я не был у руля, но был знаком с мехом, который показывал мне письма с подписью Олсен. В них была вся информация по времени, месту, детальный план захвата рудников и нападения на императорский дворец. Он же снабдил нас оружием, приказав использовать его в строго назначенный день. Стражу родника положили быстро, а потом мы всем скопом бросились в столицу и не останавливались, пока не достигли дворца. Было темно. Я хромая брёл по аллее, как вдруг увидел в свете газового фонаря знакомое лицо. Моя джина держала на руках девочку. Та была без сознания, больше похожая на неживую куклу. Увидев меня, жена даже не удивилась, только пробормотала, что ребенка надо спасти. — Лекса! — произнес Макс и прижал меня к себе еще сильнее. Да, это была она. Правда, узнал я об этом слишком поздно. Я схватил ее на руки и хотел увезти жену подальше, отворившегося там кошмара, но... Раздался выстрел. Еджина упала на землю. К нам кто-то приближался, но мне было плевать. Так бы и лёг рядом с ней, отдавшись на волю судьбе, но она, умирая, молила спасти ребёнка. И я не смог противиться её последнему желанию и сделал так, как она меня просила. Вместе с Лексом спрятался при вокзальной гостинице. Когда всё закончилось, я забрал тело Джины и привёз сюда, домой. Где и похоронил. Я не знаю, что за ранение было у ребёнка. Кажется, что-то с головой. Местный врач сказал, что память может к ней и не вернуться. Прости, Лекса. Я не отдал тебя родным. Я не смог подарить родительскую любовь. Я знал, что ты была несчастна здесь со мной и не сделал ничего, чтобы это исправить. Но почему? Я не собирался задавать этот вопрос. Но слова сами сорвались с губ. Я слишком поздно догадался, кем ты была, и попросту испугался. Мне казалось, стоит только открыть рот, как меня тут же лишат головы за укрывательство. Я как никак тоже участник бунта. А ещё я винил тебя в смерти Джини. Я считал, что если бы не ты, она осталась бы жива. И эти мысли сводили меня с ума. Если бы не Серина и наш малыш, после твоего ухода я бы спился и умер. Она вдохнула в меня жизнь и помогла избавиться от мучивших меня демонов. Я понимаю, что не заслуживаю прощения, но хотя бы могу рассказать тебе эту историю. На кухне повисла тяжёлая тишина, которую прервала тётушка. Как бы там ни было, мистер Карл, вы спасли мою племянницу. За одно это я буду благодарна вам до скончания своих дней. Я нашла её, и это самое главное. Своих детей у меня быть не может, к сожалению, но тот наследник, которого подарит нам Александра, займёт трон, и я уверена, будет лучшим правителем, чем я или мой покойный брат. Бадлеры причинили много горя этой стране, и я рада, что у следующего императора или императрицы будет другая фамилия. Максим перевёл на меня недоумевающий взгляд. Я прикусила нижнюю губу, тихонько кивнула и, затаив дыхание, стала ждать реакции. Недоверие сменилось удивлением, а удивление лекоущей радостью, что разгладило морщинки на лбу и вернуло в любимые серые глаза задорный огоньки. Хватка на моей талии стала не такой сильной, а во взгляде читалась нежность и страсть. Выстрелы прогремели ровно в тот момент, когда с моих губ готовы были сорваться слова любви. Яркие вспышки перед глазами, кричащие люди, придавившие меня к деревянному полу, тяжелое тело моего мужчины. И кровь, повсюду кровь. Лекса, хриплый голос был полон боли. Беги, малышка, спасайся. Бежать? Он шутит? Куда мне бежать без него? Что за бред? Я никуда не пойду. Я не сразу поняла, что кричу его имя. Туманная пелена встала перед глазами, и приходилось фокусировать взгляд, чтобы разглядеть любимые черты: чёрный спадающий на лоб пряди, чувственные губы, где нижняя пухлее верхней. Рядом с нами раздался топот. Меня звали по имени, дёргали за руку, а я ничего не хотела замечать. Боже, пусть он останется жив. Только бы он жил. Мне больше ничего не нужно. Детка, ты должна знать. Слова давались ему с трудом. Я видела это, но не могла ничем помочь. Грудь разрывала от боли, а сердце готово было вырваться наружу. Я люблю тебя так, как никого и никогда не любил. Прошу, спрячься, пока не поздно. Прекрати, Волконский. Ты не умрёшь. Не имеешь права нет. Ярость в моём голосе его не проняла. Он даже усмехнуться смог почти как раньше, когда единственным его желанием было вывести меня на эмоции, взбесить, поцеловать. Совсем ненадолго, но стало легче. Слон раскалённый диски ослабли, позволяя вздохнуть, но длилось это недолго. Не смог спасти вас, пробормотал Максим еле слышно, и каждое его слово будто острый нож вонзалось в мое сердце. Старалась не опускать взгляд на его пропитанную красным рубашку. В воздухе стоял металлический запах пороха и крови, а крики постепенно отдалялись от нас. Рядом на колени рухнула Милли и схватила меня за руку. — Олекса! Девочка моя, как ты? Я подняла взгляд, но и застилавший глаз слез не различила тетушкины черты. — Милли! Максим! Он! В моих щек коснулась холодной металлической ладонь, словно успокаивая, а затем с грохотом упала на пол.